Он сказал это мягко и, разумеется, без намерения ранить. Но врач был глубоко задет. Не по охоте работал он в Одельсберге. Когда-то доктор Гзель мечтал о карьере университетского ученого. Еще будучи студентом, он увлеченно и рияно занимался исследованием особенностей состава крови у людей различной расовой принадлежности. И две его публикации на эту тему упоминались наряду с трудами таких светил, как Дунгерн, фон Шейт, Гиршфельд. Однажды ему показалось, что он попал в точку, нашел ключ к определению этих особенностей. Но вскоре пришло разочарование. Его метод был ошибочен. Он, как и многие его современники, так и не открыл способа определять расовую принадлежность людей по составу их крови. И все-таки ближе других подошел к решению проблемы. Казалось, вот-вот, и он добьется успеха но обстоятельства обернулись против него его мать разорилась невеста дочь известного профессора порвала с ним пришлось отказаться и от надежд на доцентуру и от продолжения исследовательской работы и вот он старый холостяк жил в одельсберге занимался частной практикой ему неинтересный тянул лямку тюремного врача ему тягостную 14-часовой рабочий день. Дурацкая служба, не требовавшая никаких талантов отвлекало его от дела, для которого он был создан. Доктор Гзель не стал вымещать на пациенте накипевшую горечь. Он не любил врачебной практики, но врач был недурной, с наметанным глазом, ловкими руками. И к заключенным он относился довольно гуманно. Но служба в тюрьме притупляет людские чувства. Доктор Гзель привык не доверять жалобам заключенных. Почти все они озлоблены и строптивы, Он говорил с ними шутливым тоном, утешал, но сердился, если они упорствовали. Когда Крюгера привезли в тюрьму, доктор Экзель, как всегда, первым делом взял у него кровь на исследование. Судя по внешности заключенного, кельтский тип с небольшой примесью семитических черт. Его кровь должна была бы принадлежать их группе А. К великому разочарованию доктора Экзеля Она принадлежала к группе А-Б, но он был человек добродушный и простил это Крюгеру. И когда тот пожаловался на боли в сердце, тоже не рассердился, выстукал его, ничего не нашел, ободрил шуткой, ничего опасного у него нет. По наблюдениям Гзеля, люди этого типа достаточно выносливы, Когда Крюгер обратился к нему второй раз с теми же жалобами, он снисходительно осмотрел его второй раз и снова ничего не обнаружил. Но когда Крюгер пришел в третий раз, доктор Гзель выразил недовольство. Ну, понятно, что заключенный номер 2478 не прочь с помощью врача устроить себе легкую жизнь, но пусть он в таком случае изобретет что-нибудь более правдоподобное, боли в сердце. Вечная, излюбленнейшая их жалоба. Припадки случаются по ночам, в одиночной камере, когда нет свидетелей. Ну, разумеется, когда господин пациент не один, припадков у него не бывает. Знаем, знаем. Господин доктор Крюгер метит на отправку в больницу с предположительным диагнозом «Грудная жаба!» «Ошибаетесь, голубчик, мы не попадемся на удочку вашей сердечной хвори!» После 16 месяцев тюремного заключения человек, само собой, немного слабеет. Он жил в роскоши, потом попал к нам, находит нашу обстановку чересчур спартанской. В его организме происходят некоторые изменения. На нервной почве возникают желудочные заболевания, расстройство пищеварения, отечность, похудание, серый цвет кожи. Ничего страшного в этом нет. Обычная история со временем пройдет Ангина пекторис. Ловко придумано. А все они ловкочие. Так, этот врач относился к заключенным без особого доверия, но с готовностью при случае помочь. Поэтому, когда после 36-часового пребывания в карцере Крюгер сказал, что он-то выйдет отсюда, а вот доктор Гзель нет, его слова больно уязвили врача. Но он не попомнил зла человеку и впрямь ослабевшему даже выписал ему дополнительный паёк и освободил от работы. Прошло несколько дней, и Крюгер снова явился к нему с жалобами на очередной сердечный припадок, на мучительное чувство полного уничтожения, на боязнь одиночества, на беспомощность. Припадки теперь участились. Он умолял врача провести к нему в камеру звонок. Все равно что, только бы он мог позвать на помощь. Ему страшно, что он умрет один во время такого припадка. Но тут доктор Гзель уже при всем желании не мог сохранить благодушие. Он, недолго думая, обозвал Крюгера «За знайкой и симулянтом». Но Мартин Крюгер не был симулянтом. После того, как его выпустили из карцера, между ним и начальником тюрьмы установилось нечто вроде перемирия. «Пусть Ферч из кожи вон вылезет, Мартин больше не позволит себе взорваться». Ему необходимо было слышать чей-то голос, и он стал теперь разговаривать сам с собой, негромко, чтобы не нажаловался надзирать.